Три года спустя. Июль 1944 года. США. Лэнгли. Штаб-квартира ЦРУ. «Поздравляю вас с повышением, генерал Грант!» Ален Далес поднялся навстречу входящему Гранту и пожал ему руку. «Вы этого достойны». «Спасибо, сэр». Грант окинул взглядом новый офис шефа. «В свою очередь поздравляю вас с назначением». «Не стану скрывать, когда мы узнали о том, что президент утвердил создание Центрального разведывательного управления, я ожидал, что именно вы возглавите его, сэр. Странно, что это оказалось не так». «Мое время еще придет», — отмахнулся далис «Сейчас это не важно. Я ничего не имею против повышения, но карьера для меня не главная. Главное, главное — это национальная безопасность США». В тот день, когда президент вдохнул жизнь в ЦРУ, уровень этой безопасности серьезно повысился. Теперь у нас есть солидный бюджет, штаты, возможности и особые полномочия. Особенно у вашего департамента, генерал. Из новых руководящих документов, предоставленных мне после включения секретного департамента в состав ЦРУ, генерал Грант последовал жесту Далеса и уселся в кресло. Я сделал вывод, что режим секретности моего департамента стал еще выше. Основная масса сотрудников ЦРУ не будет знать, чем мы занимаемся. «Для вас это не в новинку, генерал, не так ли?» Далис потянулся за папкой с грифом «Сверхсекретно». «Да, вы совершенно правы. Ваша деятельность получила еще более углубленный секретный статус» потому что от нее будет зависеть будущее Соединенных Штатов. «Я перебрасываю ваш департамент с Японского фронта на другой, гораздо более сложный участок». «Боевые роботы Советов», — уточнил Грант. «Вы всегда понимаете с полуслова, генерал», — подтвердил далис «И вы наиболее результативный офицер из всех моих подчиненных. Я ценю это. Спасибо, сэр». Грант кивнул. «На чем сосредоточить усилия в первую очередь?» «Знакомьтесь», — Далис протянул генералу сверхсекретную папку. «Дмитрий Сеченов», — Грант узнал фотографию, размещенную на первой странице досье. «Один из двух создателей вакцины от коричневой чумы. Его знает каждый. Это талантливый советский медик, нейрохирург и вирусолог. Он имеет какое-то отношение к боевым роботам?» «По нашим данным, самое непосредственное», — объяснил Даллис. «Наша резидентура в СССР считает, что Сеченов не просто возглавляет Всесоюзный национальный проект Советов, именуемый ими предприятие 3826, но и является одним из главных разработчиков боевых роботов». «Нейрохирург создает роботов», — Грант позволил себе сдержанную улыбку. «Неудивительно, что они так плохо работают!» «Все гораздо хуже, чем может показаться на первый взгляд генерал», — Далис покачал головой. «Мы провели серьезный опрос среди экспертов в научной среде США и Великобритании, включая выходцев из довоенной Германии». Почти все действительно значимые ученые и инженеры оказались единодушны в своем вердикте. Это несет угрозу нашей национальной безопасности. Он начал демонстративно разгибать пальцы, ведя подсчет. Во-первых, эти роботы работают, что уже само по себе означает мощный прорыв в науке и технике, повторить который мы не в силах. Наши ученые оказались к этому абсолютно не готовы. Некоторые прямо заявляют, что в США такое появится лет через 70, если не позже. Во-вторых, до нас дошли сведения об образцах первого поколения. Они работают неважно, но это самые первые модели. В настоящее время они проходят обкатку, доработку и всевозможное тестирование. Кое-кто из наших экспертов считает, что уже второе поколение роботов — станет по-настоящему опасным. В-третьих, и это самое важное, роботы советов самостоятельные В каких пределах этого пока выяснить не удалось, но им точно не нужен один оператор на одну машину. Вы понимаете, что это значит, генерал? «Автономные солдаты на поле боя в больших количествах, убить которых будет многократно сложнее, чем живого бойца», ответил Грант. «Именно так», — подтвердил Даллис, «То есть мы имеем в три раза больше причин, чем требуется для того, чтобы заняться этими роботами вплотную. Кроме того, Советы стали доставлять нам слишком много проблем. Их авторитет в Европе резко вырос из-за победы над эпидемией. Само по себе это объяснимо. Весь евразийский континент мог погибнуть». Возможно, кроме Америки не выжил бы вообще никто. Я не оспариваю заслугу Советов, но США от этого не легче. Он сумрачно нахмурился. И это далеко не все. Едва ли не вся Европа восторженно доверяет Советам, если последует их Советам. Такой вот грустный каламбур. В ООН, созданном в прошлом году по нашей инициативе, мы оказались в меньшинстве. Это вдвойне абсурдно, потому что после эпидемии от 500 миллионов населения Европы осталось едва 100. Вместе с СССР их совместное население меньше, чем население одной только Северной Америки. Тем не менее, план ФРС по переводу мировой экономики на единую систему расчетов в валюте США провалился, после того, как СССР выступил против. Далес недовольно скривился. Европа считает советский рубль более надежной резервной валютой, чем американский доллар. Это не позволяет нам осуществить план по отвязке доллара от золотого стандарта. Зато половина Европы уже интересуется советскими роботами гражданского назначения, которые якобы должны восстановить разрушенную войной и эпидемией экономику. Причем сами эти роботы еще не покидали пределов СССР, но уже стали популярны. В то время как от закупок нашей техники Европа отказывается все чаще. О нефти и газе я даже не упоминаю, генерал. Список проблем, возникающих из-за советов, можно продолжить, но я предпочту сберечь драгоценное время. — Все это ненадолго, сэр, — пожал плечами Грант. После разгрома Японии придет пора сломать хребет Советам. Чтобы не повторять ошибки Гитлера, США не стали развязывать войну на два фронта, и в этом не было необходимости. После эпидемии в СССР осталось всего 40 миллионов граждан, включая стариков, детей и женщин. Их армия невеликая, не сможет долго противостоять нашей мощи. Мы разобьем Советы быстро и с минимальными потерями». В ответ Даллес красноречиво указал на папку с досье, находящуюся в руках Гранта. Так считалось до сих пор. Но с появлением этих роботов все может оказаться значительно сложнее. Работа над атомной бомбой подходит к концу. Однако она еще не завершена. Как показывает опыт Второй мировой, надеяться на атомное оружие до того, как оно создано, может оказаться фатальной ошибкой. «Наш с вами долг, генерал, выяснить об этих роботах советов все досконально. Мы должны сделать так, чтобы наши ученые получили научные разработки советов. А наша армия не понесла неоправданных потерь. Опыт с гитлеровскими Фау-5 многому научил нас. «Вы совершенно правы, сэр», — согласился Грант. «И мы сделаем это». «Когда я могу приступать к этой работе?» «Вчера», — генерал, — Дали сбросил на него пристальный взгляд. «Понятно, сэр», — Грант поднялся. «Где я могу получить все имеющиеся данные?» «Все уже лежит на столе в вашем новом офисе», — Дали скоснулся кнопки вызова помощника. «Сейчас вас туда проводят».